Глава 30. Резкий звук вырвал меня из сна. Я схватила глок и прицелилась в сторону двери, ища взглядом нападавшего. А через секунду поняла, что меня разбудил звонок домашнего телефона Габриэля. Видимо, я проспала очень долго, потому что наступила ночь. В окно проникал слабый желтый свет уличного фонаря. Я натянула джинсы, прошлепала в гостиную и сняла трубку поднесла ее к уху, не говоря ни слова. «Вдруг это не Габриэль? Я не собираюсь выдавать себя». «Кассандра?» — раздался голос Габриэля. «Привет. Который час? Я только проснулась. Уже поздно. Слушай, меня вызвали на место убийства». Его голос казался странно напряженным и на мгновение умолк. На заднем плане слышался чей-то шепот. Что происходит, черт побери? — Габриэль? — Да, слушай, Кассандра. Беги из дома. Беги, у него... Связь прервалась. Я застыла, прижав трубку к уху, а потом плавно опустила на рычаг. Пульс участился. Мозг лихорадочно заработал, прогоняя остатки сна. — Это Рон что-то шептал на ухо Габриэлю? Наверное, мой преследователь велел Габриэлю позвонить мне, чтобы заманить в ловушку. А Габриэль, этот неизменный рыцарь в сияющих доспехах, решил меня предупредить. Сердце ёкнуло. Я как можно быстрее обула меховые ботинки, метнулась в гостиную комнату и схватила оба ножа. Рядом с бутербродом на столе Габриэль оставил записку. Его вызвали на убийство возле Большой Церкви Святого Варфоломея. Так что, наверное, именно туда мне и нужно. Но что мне делать? Рон очевидно, приготовил ловушку, и если у меня осталось хоть толика инстинкта самосохранения, надо бежать. Как и сказал Габриэль. Беги. Если я пойду туда, Рон, обезоружит меня угрозой убить Габриэля, а потом, скорее всего, прикончит нас обоих. Во рту пересохло. Где-то в глубине сознания я услышала крик матери и моргнула прогоняя воспоминания. Нет, я не брошу его там одного. На этот раз я не собиралась бежать от опасности, как трусиха. Но у меня не было никакого плана. Единственная зацепка — большая церковь святого Варфоломея, где должен быть Габриэль. Хотя я точно не знала, действительно ли он там. А поскольку я проспала в машине всю дорогу до его дома, то даже не представляла, где я сейчас. Нельзя просто так, без подготовки, заявиться туда. У меня нет плана. А вот у Роана, черт побери, план точно есть. Я видела, как он дерется. Даже с моим оружием у него никаких шансов против него. Он приготовил какую-то ловушку, и мне нужно подкрепление. Если позвонить в полицию, они смогут отследить мобильник Габриэля и прислать патруль. Но тут я вспомнила о тупице-диспетчере, с которой говорила в первую ночь в Лондоне. Мысль о том, что опять придется тратить время на пустые разговоры и ожидания на линии, когда Габриэль находится во власти Роана, наполнила меня холодной яростью. Нужно обратиться к кому-то званием повыше. Я начала лихорадочно рыться в ящиках стола, в гостиной и нашла искомое. Папку с контактами всех полицейских Лондонского Сити. Рон пытается заманить меня туда в одиночку, но я не такая идиотка, чтобы соваться к нему без подкрепления. Я сняла трубку и быстро набрала номер. Мне ответили после третьего гудка. Старший инспектор Вуд. Вуд. Я перевела дух. Это агент Лидл. Лидл? Что вы, чёрт возьми? Заткнитесь и слушайте. Габриэль в заложниках у серийного убийцы думаю его собирается прикончить расскажите мне все после секундного сомешательства потребовал вуд нет времени габриэль сказал что выехал на место преступления к большой церкви святого варфоломея в смитфилде сказал что там произошло убийство и вы о чем к нам не поступало никакой информации об убийстве в смитфилде я заморгала значит убийца специально позвонил чтобы заманить габриэля Я вспомнила об умении Руана подделывать чужие голоса с помощью чар. «Послушайте, Вуд, убийца, вероятно, не знает, что телефон можно отслеживать. Он не разбирается в технике. Вы можете найти Габриэля по его сотовому». «Хорошо. А вы где?» Я повесила трубку. Еще пара секунд, и он догадался бы, что я звоню из дома Габриэля. Но я не собиралась помогать Вуду найти меня. А теперь... Пора сваливать к чёртовой матери. Я положила в сумку пистолет, один из ножей, и прикусила губу. Не хочется брать весь арсенал. Вдруг Рон меня обезоружит, как только я доберусь туда. Наверняка он уже поджидает меня. Я метнулась в ванную и оставила второй нож у зеркала. Порывшись в шкафах, к своему облегчению обнаружила маленькое зеркальце. Вероятно, жены Габриэля. Его это уже сунуло в сумку. Если оно будет при мне, то с его помощью я смогу добраться до ножа в ванной. А теперь просто нужно найти Габриэля. Я наклонилась к зеркалу, мысленно представив Габриэля. Его смуглую кожу и карие глаза, мощные руки и черную футболку, натянутую на груди. Мыльный запах свежевымытого тела. И ничего. Я сделала еще одну попытку, стараясь ощутить магнетическое притяжение, Найти портал, который переместит меня через зеркало в большую церковь святого Варфоломея, где в трансептах под сводами блестят подсвечники. Я напряглась всем телом, но ничего не почувствовала. Я точно знала, что в церкви есть отражающие поверхности, но, возможно, Рон заранее убрал их, чтобы я не застала его врасплох. Я побежала в комнату Габриэля в поисках его ноутбука. Слава богу, он оказался не запаролен. Я открыла карты Google. И нашла самый короткий маршрут из этого района, похоже, Бентал Грин, до Смитфилда. Не слишком близко, но оставался запасной зеркальный вариант. Я сбежала по лестнице, распахнула входную дверь, огляделась по сторонам, увидела припаркованную у соседнего дома черный мотоцикл Ямаха и бросилась к нему, на ходу доставая из сумки нож. Запрыгнула на кожаное сиденье и воткнула кончик лезвия в замок зажигания. Через полминуты мотоцикл с ревом ожил но полной скорости я взяла курс на Смитфилд, древний лондонский эпицентр казни и бойни. Я мчалась изо всех сил. Холодный ночной ветер хлистал меня по лицу, волосы развивались за спиной. Я проклинала себя за то, что не прихватила куртку, но теперь слишком поздно. После маленького путешествия в Тринованту я начала привыкать к холоду. В Смитфилде я надеялась повсюду увидеть полицейские машины с воющими сиренами и красными мигалками. Вместо этого на площади было тихо, как в могиле. Может, старший инспектор Вуд отследил телефон Габриэля в другом месте? Или я недооценила технические познания Роана? Я припарковалась возле старых Тюдоровских ворот, где мы с Габриэлем прятались в засаде прошлой ночью. Заглушила мотор, прошла через арку ворот, и как можно бесшумнее направилась по неосвещенной дорожке к церковной двери, оказавшейся слегка приоткрытой. Я проскользнула внутрь. Сердце мое бешено колотилось. Свечи в металлических канделябрах тускло освещали церковь, отбрасывая танцующие отблески на холодные камни. Но, как я и ожидала, блестящие подсвечники были убраны. Нев заполнили зловещие тени. Я нырнула за каменную колонну, к скамейке и пригнулась как можно ниже. Огляделась по сторонам, и сердце мое ёкнуло. Перед алтарем стояли две фигуры. В тусклом свете я могла разглядеть, что одной из них был Габриэль. Руки связаны за спиной, на лице струйки крови, ну хотя бы живой. Я вздрогнула от облегчения. Вторая фигура — убийца в чёрном капюшоне, скрывавшем его лицо. Он приставил к горлу Габриэля нож. «Пытаешься подкрасться незаметно, трёхрождённая?» Эхом разнесся его голос по огромному помещению. «Я чувствую тебя. Твой страх восхитителен». Голос совсем не как у Руана. Какой-то сиплый. Наверняка Руан способен изменить его, если захочет. К тому же убийца был огромным, а на свете не так много мужчин, людей или фейри, которые сравнятся с Роном по габаритам. И все же в его голосе слышалось что-то знакомое. — дикаричпок, продолжал он. — Давай поиграем. Я досчитаю до десяти. А если ты не выйдешь, то отрежу твоему дружку ухо. Один. Это печаль. Меня охватила такая паника, что я не могла мыслить здраво. В отчаянии я вытащила из сумки пистолет. Два — это радость. Три — это девочка. Четыре — это парень. Черт возьми, мне не успеть. Учитывая нечеловеческую скорость Роана, я вряд ли попаду в цель, не подвергая опасности жизнь Габриэля. Дыхание застряло в горле. Полиция может появиться в любой момент, давая нам шанс отбиться. Габриэль может лишиться уха и остаться в живых. Сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы спасти ему жизнь. Пять это серебро! прохрипел убийца. Я проползла до конца скамьи и начала подкрадываться ближе. Я не покажусь ему. Нет, не сейчас. Позволять преступнику диктовать свои правила игры всегда ошибка. Шесть это золото! Его слова смешивались с ударами моего сердца, в горле столком Возможно, он отвлечется, когда станет резать Габриэлю ухо. Тогда я выпрямлюсь и выстрелю в его грёбаную грудь. — С небольшого расстояния, — сказал Габриэль. — Это железные пули, их траектория непредсказуема. — Еще чуть ближе. — Семь? Это секрет, что знать не дано. Рука слегка дрожала. Я положила палец на спусковой крючок Глока и медленно пододвинулась к краю скамьи. Нужно воспользоваться шансом. — Восемь. «Желание!» И тут меня окатило страхом Габриэля. Волна энергии, пульсирующая в моем теле, как сама жизнь, вибрирующая на коже, в костях, превращавшаяся из ужаса в чистую блаженную эйфорию. Первозданная сила. Я с трудом перевела дух. Да что со мной, черт побери? «Девять! Обнимание! Стой!» Я выпрямилась, пряча глок обратно в сумку. «Я здесь!» «Тебе нужна я. Отпусти его!» Мне показалось, что под капюшоном мелькнула мрачная улыбка. «Еще рано!» — ответил он. «Твой дружок был так любезен, что предупредил о железном ноже. Будь добра, выброси его!» «Железный нож». Габриэль сообщил ему, что я вооружена, но сказал только про один нож. Я взглянула на Габриэля, Его кори глаза смотрели умоляюще. Вот только непонятно, чего он от меня хочет. Ладно. Я присела на корточки и вытащила нож из ботинка. Осторожно, прошелестел убийца. Положи его на пол. Ты обещаешь отпустить его? Ты не в том положении, чтобы чего-то требовать, Кассандра. Сделай, как я сказал, прорычал он. Сейчас же! я медленно опустила нож на пол. «Подтолкни нож ко мне!» — приказал убийца. И снова его голос показался до жути знакомым. По спине у меня пробежали мурашки. Я выполнила приказ. Нож заскользил по полу, задел выбуину на камне и завертелся волчком. Убийца осторожно приблизился, таща за собой Габриэля. Укутав руку рукавом, Он наклонился, поднял нож, причем так быстро, что мы с Габриэлем даже не успели отреагировать, и отшвырнул его далеко за алтарь. «Подойди ближе, дорогая!» — промурлыкал он. «Только не спеши!» Я подошла, не сводя глаз с лезвия на горле Габриэля. «Вот-вот должны появиться полицейские. Они уже должны быть здесь!» Когда я оказалась в футах двадцати... Убийца поднял руку. «Стой там!» Он вытащил из-за спины пару наручников. «Надевай! Руки назад!» Мое сердце замерло. Наручники? Где бы Рон взял наручники? Я уже начала сомневаться в собственной версии. Рон не из тех фейри, которые питаются страхом. И тут меня осенила страшная догадка. Кто еще подпитывается страхом? Этот хриплый голос. Вот почему копы так и не появились. Мужчина, такого же роста, как Рон, в курсе всех дел полиции. Он знает, какие меры принимаются, чтобы защитить от него общественность. Убийца, который сеял панику в обществе, позволяет облойдам печатать жуткие статьи об эмигрантах. И все для того, чтобы питаться страхом. У меня словно воздух выпустили из легких. Таких громадин, как Рон, почти не бывает. За исключением, старший инспектор Вуд, сдавленно произнесла я. Он откинул капюшон, открыв лицо и любезно улыбнулся. А ты не такой уж крутой профайлер. Все это время бок о бок с преступником. И ни о чем не догадалась. ФБР тебя явно переоценивает. Значит, это ты позвонил Габриэлю насчет убийства. Да, я, как только узнал, что ты с ним на связи, видишь ли, его телефон прослушивался? Я об этом позаботился. Пока он говорил, его лицо начало меняться. На кончиках пальцев выросли черные когти, во рту сверкнули клыки. Серебристые волосы стали темно-медными. Морщины разгладились. темные глаза сделались призрачно-серыми. Из меня словно выпустили воздух. Я узнала его. Я видела его в тренавантуме. Там его называли Риксом. Правой рукой ужасного короля Фейри. Я обхватила себя руками, вся дрожа, и положила правую ладонь на край сумки. Все это время ты маскировался по старшего инспектора с помощью чар, Он склонил голову на бок. «А есть способ получше посеять панику в человеческом мире?» «Чего ты от меня хочешь?» «Это было впечатляюще», — проскрежетал Рикс, не ответив на вопрос. «В смысле, как Габриэль пытался предупредить тебя по телефону? Я чуть не прикончил его на месте. Но потом ты позвонила и...» «Ну, об остальном можешь сама догадаться». «Надевай наручники, трехрожденные. «Я вот только одного не понимаю!» Я наклонилась за наручниками. «Почему?» Моя рука скользнула в сумку, сжимая глок. Не вытаскивая его, я качнула сумкой вперед и трижды нажала на спусковой крючок. Выстрелы эхом раскатились по каменному залу. «Все мимо!» Рикс отпрыгнул, как только я двинулась к нему. Его тело перемещалось быстро, как молния, Он моментально отпрянул и бросился на меня. Не успела я выстрелить еще раз, как Рикс ударил меня кулаком в лицо, а другой рукой выбил пистолет. Через долю секунды ствол Глока уже уперся мне в висок. Я никогда не видела, чтобы кто-то двигался так стремительно. Как будто он телепортировался и очутился рядом со мной. «Железные пули», — прошипел Рикс. «Очень умно, детектив, стоять!» Габриэль, который уже шагнул к нам, застыл при виде пистолета, приставленного к моей голове. Его руки все еще были скованы за спиной наручниками. «Похоже, ты не понимаешь», — сказал Вуд. «Вы оба питаете меня своим страхом. Знаешь, какое это потрясающее ощущение? Я и так был весьма силен, но теперь... Черт, да я просто непобедим!» Я перевела дух. Я и сама чувствовала страх Габриэля. Вуд тоже питается страхом. А благодаря моей крови Пикси получает дополнительную дозу. Неудивительно, что он такой быстрый. И неудивительно, что ему нравится терроризировать город, сеять панику по всему Лондону и обретать силу. «Возьми наручники и заведи руки за спину», — рявкнул Рикс. У меня не оставалось выбора. Присев на корточки, я подняла наручники, Защелкнув один на запястье. Он не стал ждать, пока я сделаю все сама. Грубо заломил мне другую руку и сомкнул второй браслет. Затем, тяжело дыша, провел рукой по моему телу, скользнув вверх по бедрам к заднице. К моему горлу подступила желчь. Рикс сорвал с моего плеча сумку, вытащил маленькое зеркальце и раздавил в кулаке, лишив меня шанса на побег и надежды заполучить второй нож а потом пнул меня в спину, и боль насквозь пронзила позвоночник. Я повалилась на Габриэля. Мы оба рухнули на пол. — Как мило, не так ли? — его глаза заблестели. — Жаль, твой дружок умрет с минуты на минуту, Кассандра. Я застонала, пытаясь отдышаться. Спина пульсировала от боли. — Ты стала занозой в моей заднице с самого первого дня, агент Лидл. Его веки были полуприкрыты, тело излучало бледно-голубое сияние. — Агент заноза в заднице! Я уставилась на него. Я знала, что означает это сияние. Я видела его на Роане, когда он утолял свою похоть. Рикс, он же старший инспектор Вуд, испытывал кайф от страха Пикси. Моего страха. Неудивительно, что он не торопился прикончить меня. Он слишком наслаждался этим страхом. Пристрелить меня — все равно, что лишиться замечательного нового наркотика. Я подумывал тебя убить. Но ведь куда приятнее сделать тебя рабыней, чтобы питаться твоим восхитительным ужасом, когда я каждую ночь раз за разом буду резать твою кожу. Твою ж мать! Нужно тянуть время, заставить его продолжать разговоры и упиваться моментом, пока я что-нибудь не придумаю. Я подняла брови, давая волю безудержному страху. Бьющееся сердце, прерывистое дыхание. Моя паника опьянит этого парня, выбита из клеи. В ту ночь, когда я погналась за тобой, я попала на вечеринку Фэри. Что ты там делал? Его губы скривились. Это не вечеринка. Мы больше не устраиваем морги. Это было собрание равных. И я отправился туда, потому что знал, полиция не сможет меня выследить. А ты смогла. «Весьма впечатляет. Я догадался о твоих магических способностях после побега из полицейского участка, но...» Он замолчал, покачиваясь из стороны в стороны и не сводя с меня глаз, как загипнотизированный. «Думаю, что...» «Кажется, я сбился с мысли. Находиться рядом, когда тебе так страшно — это восхитительно!» «Так вот, зачем ты убивал тех женщин. Просто чтобы питаться их страхом, «Отчасти да. И страхом лондонцев. Сеять панику во всем городе, пока люди не перестанут доверять друг другу». «Ну-ну», — он выгнал бровь, — «неужели я похож на злодея из Бондианы, который раскрывает все свои гнусные планы как раз перед тем, когда тебе удастся сбежать?» «Нет уж». Он выпрямился, направив пистолет на Габриэля. «Мы чудесно побеседовали. А теперь пора...» В этот момент какая-то фигура выскочила из-за каменной колонны и, взревев от ярости, врезалась прямо в Вуда. И в ту же секунду я заметила блеск пронзительно изумрудных глаз.